Глава семнадцатая. Возражать Эрлингу я не стала. Тем более, что уже летала на нем, И если быть совсем уж честной с собой, с удовольствием повторила бы. Хотя такой повод, как болезнь его невесты, чего то неприятно царапал. Но я убеждала себя, что уже совсем скоро увижу Берли. И, возможно, смогу уговорить драконов обменять его. Эрлинг летел впереди. фиран почти рядом. лишь немного отставая, буквально на полкорпуса, видимо, так проявляя почтение к повелителю. Остальные драконы полукругом сзади. Не знаю, где они дели вещи. Мою сумку тоже отдали кому-то из них, как из сверток красанды, от которого, видимо, шепро решил не отказываться из вежливости. Но во всяком случае, драконы не выглядели навьюченными ездовыми животными и ни разу не приземлились отдохнуть и перекусить. хотя полет длился несколько часов. Поначалу я во все глаза рассматривала разноцветных зверюк. Только зеркального было почти не видно. Он удивительным образом сливался с небом, землей, полностью подстраивался под местность, отражая ее. Чешуя Эрлинга казалась самой темной, но на солнце в ней горели вкрапления разноцветных искорок. Я с любопытством, почти детским восторгом наблюдала, как они меняются в зависимости от наклона лучей, от работы крыльев. Когда тело начало неметь, обнаружила, что совершенно спокойно могу двигаться, как захочу. Наверное, пожела и могла бы встать и пробежаться по драконьему позвоночнику. Магия постоянно удерживала меня на спине, не давая упасть. Бегать, конечно, я не стала, осознавая, что все это исключительно по воле дракона. И моя жизнь в его руках. потому что если он захочет уронить меня, то никто и ничто не поможет. Но страха от чего-то не было. Наоборот, меня окутывало все то же уютное тепло, как ночью в храме. Внизу проплывали чистые, вольные земли. Сюда война почти не докатилась. Я ожидала снова увидеть храм. Дорога показалась похожей. Но то ли шепр свернул где-то в другую сторону, то ли храм сейчас был скрыт. Однако мы пролетели намного дольше, а я его так и не обнаружила. От равномерного движения и однообразных поз после первых бурных впечатлений начала клонить в сон. Задремав, я почти легла на сильную шею. Как можно было сражаться с такими громадинами? Драконы ведь за час пролетают расстояние, которое на карете можно преодолевать неделю. У магов есть, конечно, какие-то свои летающие машины. которые тоже развивают немалую скорость но на их работу и содержание требуется столько магической силы что проще вырастить и прокормить собственного дракона а зеркальные не представляю какие страшные из них противники и если они еще и боевые приемы могут зеркалить проснулась резко ощутив что дракон меняет курс одно крыло ушло значительно вверх второе вниз И хотя я по-прежнему без особых усилий держалась на его спине, все равно желудок отреагировал. Картина внизу изменилась. Больше не было зелени лесов и лугов, синевы воды, желтых пшеничных полей, выжженная и изрезанная огненными взрывами земля, огромные кратеры, обгорелые безжизненные деревни, полуразрушенные города. Отсюда сверху сложно было понять, чьи они. Или это я не настолько хорошо знала географию, не представляла, отличаются ли города драконов от наших и как? И от этого становилось совсем страшно. Мы так похожи, наши города не отличить. Так зачем же мы столько времени убивали друг друга? Драконы продолжали лететь, приближаться к своей столице, и везде на пути попадались жуткие шрамы войны, вскипевшие озера и сохшие реки. Разрушенные, изломанные жизни. Драконы махали крыльями. Наверное, они давно уже привыкли к таким картинам. Или просто им было плевать. Да, это ведь они развязали войну. За свою онию или кто знает за что. Я непроизвольно поискала взглядом сельву. Служанка летела позади, на одном из охранников драконов. Губы сжаты, а лицо застывшая маска. Ей тоже тяжело было видеть эти страшные картины. И все же она осталась с драконами. С теми, кто довел до этого наш мир. Арев — столица драконии, хоть и намного южнее крепости Мураван, но находится далеко от моря. Зато природа под нами начала так меняться, что долго печалиться отсутствие моря я не стала. Яркие пушистые деревья — розовые кусты, благоухание которых доходило даже к нам в вышину. бесконечные поля желтых, голубых, фиолетовых цветов. И среди всего этого великолепия чужеродные пропали на разрушенных, развороченных селений. В одном месте мы пролетели над несколькими разбитыми крылатыми машинами. черные, запекшиеся, обугленные и проржевевшие остатки смотрели в небо незрячими, выбитыми глазницами окон. Когда-то они были похожи на драконов. Именно глядя на тех, маги конструировали свои машины и заставляли их летать, чтобы враги не имели преимущества в воздухе. И эти куски железа с остатками своеобразной чешуи, признаться, пугали до дрожи. А после впереди показались стены Арева. Огромный цветущий город на таких любимых драконами холмах. Светлые высокие дома походили на наши, и если не считать тут и там торчащих башен с плоскими крышами для взлетов и приземлений. И специальных площадок для тех же взлетов и приземлений во дворах победнее. Мы не залетали в столицу. Дворец главы Сейма находился на отдельном холме за городом. Как и здание самого Сейма и дворцы еще нескольких влиятельных драконов. Всё это место было огорожено огромной стеной, на которой сидели дозорные в своей звериной ипостаси и неуклонно наблюдали за всеми сторонами горизонта. В закатных лучах стена казалась почти розовой, почти безопасной, но я не сомневалась, что из скрытых бойниц глядят сотни оружий, готовых защитить свой дом. Разглядеть, что находится по центру между зданиями, не получалось. Мелькала неясная дымка, не то магический туман, не то еще один скрытый храм. Но едва я пыталась присмотреться. как что-нибудь загораживало ее. Дозорные повернули в нашу сторону разноцветные головы, но, видно, признали своего правителя. А я с изумлением смотрела на самый высокий дворец, от светлых стен которого отражались красные закатные лучи. Он был полуразрушен. Маги хотели захватить Ариф, чтобы положить конец этой войне, но, насколько я знаю, им не удалось. И всё же, похоже, часть огненных шаров своей цели достигла. И это думала, драконы тут в золоте и шелках купаются, а у них строительство полным ходом. Восстанавливают. Пролетев дозорных, Шепр свернул в сторону одной из новых, недавно отстроенных башен. Эскорт проводил его почти до самых дворцовых стен, но внутрь залетать не стал. Даже Зеркальный ушел куда-то вправо, то ли в свой дворец, то ли в свою башню. Эрлинг снизился на круглую площадку, и снова я не заметила тот миг, когда оказалось у него на руках. На усталом лице опять замерцала странная улыбка.